«Почему вы желаете человечеству гибели?» Кертис нахмурился. «Не смотрите на меня так. Сотню лет назад, когда империя трещала по швам, пограничные планеты горели в огне, а на истребители сажали пилотами детей, вы отказались от самого щедрого в истории подарка. Вы отвергли мир, настоящий мир, воплотивший все ваши мечты. Я, очевидно, прошел бы линии грез. а вы вернулись в армию, скрыв координаты планеты, и, превозмогая страх, продолжали боевые вылеты. «Альтос, вы противоречите сам себе. Не думаю, что вас говорил патриотизм. Вы вернулись бы за линией грез после заключения Альянса. Но ведь даже сейчас она нужна вам не для себя, для продажи». «Я уже создал мир своей мечты», — серьезно ответил Кертис. «Вот и вся разгадка». Мне линия не нужна, но если есть возможность заработать на ней и принести счастье миллионам... Не смешите меня, Кертис. Через линию грез из вселенной уйдет свет человечества. Кончится наука, исчезнет искусство. Дураки-полководцы будут командовать солдатами-дебилами. Возможно, что тогда уйдете и вы. После этого, наверное, развалятся установки Атаны и линии грез. И наши друзья Булрати вспомнят старые амбиции. «Псилон прекратит самоизоляцию, алкарисы будут интересоваться не соседней галактикой, а отнятыми у них когда-то планетами». «Империя, вся человеческая раса погибнет. Зачем?» «Вы не получите ответа, Альтас», — быстро сказал Кертис. Посмотрел на Артура, словно ожидая поддержки, но тот казался слишком растерянным. «Я должен попытаться», — произнес Кей, поднимая карабин. Лицо Кертиса дрогнуло. Он начал привставать, и Дач нажал на спуск. Это была очень старая модель, и выхлоп плазменного заряда прогремел, как взрыв. На груди Кертиса расцвел огненный цветок, и его швырнуло на камни. Больше всех был поражен сам Дач. Артур лишь дернул головой, глянув на лежащего отца, потом спросил. «Что, теперь я?» «Прости», — сказал кей «Давай, давай!» – подбодрил его мальчик. «Мы обговаривали этот случай, и ты свободен от обещаний». Кертис ван Кертис зашевелился, встал на четвереньки, потом поднялся во весь рост. Лицо его стало белым, как мел, галстук измят. И все. «Ты не выдержал паузу, папа», – заметил Артур. «Я так и не понял, убьет меня Кей или нет». Дач аккуратно положил карабин у огня и встал. Кертис уже пришел в себя, но гнев его был направлен скорее на Артура, чем на несостоявшегося убийцу. «Ты... ты знал, что мы под защитой! Сопляк! Экспериментатор!» «Пап, в меня стреляли сотни раз. Это интересное ощущение. Я хотел им поделиться». Томи потянулся, поднимая карабин. «Дай!» — резко произнес Кертис. Мальчишка послушно протянул оружие, и Кейдач решил, что он выбрал свою роль. Вероятно, то же самое подумал и Кертис. Он потрепал Томми по щеке и навел оружие на Кея. «Не надо!» — Артур встал между Кеем и стволом карабина. «Артур, у меня теперь два сына», — сухо заметил Кертис. «И я замечаю, что один из них куда послушнее, а другой благодарнее. Кейда тащил меня сюда, отец. Это самое главное, не находишь?» Кертис опустил карабин. Смирил Кея задумчивым взглядом. Злость на его лице начала рассеиваться. «Альтас, вы согласны и дальше работать на меня? Я умею прощать. Если Бог делает вам такие подарки, то я лучше стану поклоняться дьяволу». «Ваше право». Кертис отвернулся, утрачивая Кею всякий интерес. «Пойдемте, мальчики». «Мы слишком долго топчимся. Я знаю, почему вы хотите Империи Смерти», — сказал Кей. «Она воплотила не вашу мечту, верно?» Никакой реакции, впрочем, на это Кей и не рассчитывал. У Кертиса Ван Кертиса были крепкие нервы. Он ждал хотя бы одного взгляда от Артура. Прощание, жалости или одобрение. Артур не оборачивался. Кей пожал плечами и стал смотреть, как они уходят. На берегу Кертис остановился и крикнул. «Удачной прогулки, прогулки обратно, обратно. Альтас «Не замочите ноги!» – ответил Кей. Кертис не замочил ног. Он пошел по воде. Следом, трогательно взявшись за руки, двинулись Артур и Томми. Кейдач стоял посреди злой земли и ждал. Если бы его Атан был продлен, он бы застрелился. но теперь он стал таким же нищим, как и в начале своей карьеры. Бедным Атан не положен, так же как будущая линия грез. Поэтому Кейдач предпочел надеяться. На середине реки все трое остановились. Кей не слышал слов, но видел жестикуляцию Иван Кертиса. Разговор был недолгим, потом Кертис взмахнул рукой. Звук пощечины до Кея долетел. Пока один из мальчишек шел обратно, дач собирал хворост. Он разворошил затухающий костер, наколол остатки мяса на сорванные ветки. В качестве местных консервов он не верил, мясо следовало хотя бы обжарить». Мальчик остановился в нескольких шагах. «Я знал, что ты вернешься», — сказал Кей. «Да?» «Не сомневался. Почти. Честно говоря, я рассчитывал, что и Артур разочарует Кертиса, но он слишком меня ненавидит. За дело, признаю. Да и новый статус очень заманчив. Позавтракаем и уходим. Каль не могла догнать нас пешком. Неподалеку должна быть ее машина». Мальчик молчал. «Кертис так и не понял, что ты вырос», — продолжил Кей. «Для него нет разницы между вами». «А ее и нету». Кей Дач отбросил импровизированный шашлык. Подошел к Томми и взял его за плечи. «Почему ты вернулся?» «Если я скажу, что мне стало тебя жалко, ты поверишь?» «Нет». «И правильно. Я тоже понял, почему Кертис хочет подставить все человечество». Мне это не нравится. А как подставить Кертиса, понял? Это твоя забота придумать. Дач захохотал. Вдали Кертис, Ван Кертис и Артур шли к двери. Уже по земле, не по водной глади. Кею даже показалось, что он догадывается, у какой скалы закончится их путь. Томми, ты выбрал не лучшего напарника и слишком трудную цель. Почему? Если бы я остался... Мы с Артуром стали бы врагами. А так, друзья, теперь да. По каменному плато планеты Грааль, затерянной на окраине Империи людей, шли два человека. Кейл Дач, супер со второй планеты Шидара, и Томми Кертис, лишённый памяти клон-властелина жизни и смерти. Они не воспользовались флайером Каль, там слишком сильно пахло смертью и дерьмом. В конце концов, это был не самый сложный путь, а лишь его начало. За сотни парсеков от Грааля эскадра адмирала лимака вошедшее в пространство Дарлока, прикрывала десантные транспорты Булрати. Это была хорошая и честная работа. Маржан Мухаммади, формально числящаяся в СИП, осталась на борту флагмана. Она обладала терпением покойного на матче и куда более крепким разумом, чем Каль. Изабелла Каль, одетая в серую, не по размеру пижаму, сидела в маленькой палате, единственной на Граале психбольницы. Врачи еще не утратили к ней интереса, хотя и успели потерять веру в успех лечения. Каль просто не хотела возвращаться в реальный мир. Ей было хорошо в мире собственных грез, где Артур Кертис и его двойник лежали на берегу. Мертвые. Мертвые навсегда. Кассис и Тасан, разделенные прозрачной перегородкой, смотрели друг на друга. Возможно, они беседовали. Но еще никто не ухитрялся послушать разговор меклонцев, ведущийся по прямому лучу. Одного ждал межрасовый суд Альянса, другого – отчет перед управлением СИП. Не похоже было, что это их волнует. Лика Сейкер стояла перед зеркалом. Андрей, равнодушный к ее косметическим усилиям, Равно как и к обнаженному телу держал тонкую паутину шелкового платья. Сегодня семья встречалась со своей матерью. Многим сыновьям хотелось стать сиротами. Джип дождался своих хозяев. На границе со злой землей никогда не было избытка праздношатающихся. Кей потратил полдня, пока они выехали на дорогу, но дальше дело пошло легче. К вечеру они добрались до мотеля. Кей заглушил двигатель, и они с томи выбрались из машины. При свете догорающего дня мотель казался даже привлекательным. Сумрак скрыл неструганные доски и щелястые двери, наложил синеву на грязные стекла и глубокие тени на груды мусора. Из открытого окна доносился хорошо поставленный голос. «Кто-то слушал имперский канал». Бат Тританиума был предотвращен, и число жертв диверсии не превысило 50 тысяч. Гуманитарная помощь Демократического Союза Буларатти продолжает поступать на Эндорию. В своем выступлении император Грей сказал. «Все это было чьей-то мечтой», — сказал Кей. «Мне очень хочется знать, кто прошел линии грез, создавая наш мир. Я хочу рассказать ему про трех сестер». Про инцидиоз и тюрьмы Дарлока. «А я хочу тарелку супа и гору бутербродов. Пошли, обжоры!» Кей положил руку на плечо Томми. «На ужин я еще наскребу». Он обернулся у самой двери. Глянул на огоньки маленького городка, бывшего столицы Грааля. Здесь было тихо и спокойно. Корабли Империи гибли далеко от никому не нужной планеты. И где-то уже пылали города... а штурмовики Булрати, рожденные, чтобы убивать, шли в бой. Если Кертис-ван-Кертис Кертис даст людям линию грез, все это повторится еще миллионы раз. Вместо Шедара сгорит Таури, вместо Сакры люди уничтожат Миклон, Суть не изменится. Бог делал свои подарки, но люди мечтали лишь об одном. Сила и власть, жизнь и смерть. Любовь и подлость. Кто бы ни прошел через линию, новый мир станет счастливым лишь для него одного, как не стал счастливым этот мир, воплотивший чьи-то грезы. «Я отучу вас мечтать», — сказал Кейдач. 1995 год